Глава первая. Как родился Дальстрой. Новый хозяин. В конце 1931 года в структуре золотодобывающей промышленности страны произошли кардинальные изменения. 12 ноября Рабочий орган Совета народных комиссаров СССР, Совет труда и обороны, сокращенно 100, принял решение об организации главного управления по цветным металлам, золоту и платине, которое стало подчиняться ВСНХ. Примечание. ВСНХ – Высший совет народного хозяйства в 20-30 годы правительственная структура наподобие министерства экономики туда вошли все ранее существовавшие золотодобывающие тресты в том числе и самый крупный из них Цвет мед золота Колымские прииски Как мы видели еще осенью 1928 года вошли в систему этого треста. Примечание: в 1928 году этот трест назывался Союз Золота и стали ежегодно наращивать добычу золота. В 1928 году Они сдали в государственную кассу 11,7 килограмма благородного металла. В 1929 году 87,9. В 1930 году 267,4 килограмма. В 1931 272,5 килограмма. Поэтому при данной реорганизации они, казалось бы, должны были автоматически быть включены в единую всесоюзную структуру главного управления под цветным металлом, золоту и платине. Однако уже на следующий день 13 ноября 1931 года тот же СТО принял еще один документ, который судьбу Калымских золотодобывающих приисков решил совершенно неожиданным способом. Совет труда и обороны СССР постановлением номер 516 образовал Как сказано в тексте этого документа, в районе Верхней Колымы государственный трест по дорожному и промышленному строительству под названием «Дальстрой». К постановлению номер 516 не приложено никаких справочных материалов, которые бы лежали в основе этого странного документа. Однако специальные исследования позволили нам сделать вывод, что основанием для принятия такого постановления были отчеты геологических экспедиций Сергея Обручева и Юрия Белибина, сулившие горы золота на Калыме. Именно эти отчеты были переданы первому руководителю Дальстроя и обнаружены нами с его пометками в архиве. Был еще один дополнительный толчок, побуждавший руководство страны создать на Колыме мощную самостоятельную хозяйственную организацию для добычи обещанного геологами золота. Осенью 1931 года даль Край с полком обратился в правительство СССР с официальным письмом, где предлагал создать специальную хозяйственную организацию для промышленного освоения Колымы. В письме говорилось «Дайте дорогу, дайте машины, и Колыма даст золота больше, чем Аляска и Бадайбо», Вместе взяты. Для постановки далькрайсполкомам вопроса о создании самостоятельной хозяйственной организации на Колыме вместо Колымского приискового управления имели серьезные основания. Существовавшее приисковое управление являлось одним из нескольких подразделений, Треста цвет мед медзолота. Понятно, что возможности этого управления были невелики. Вышестоящий трест не выделял на развитие производства крупных средств, потому что сам получал их в ограниченном количестве. А для того, чтобы сделать резкий скачок в добыче золота на Колыме, Необходимо было решить проблемы, непосильные для рядового приискового управления. Это были прежде всего проблемы строительства небывало протяженной более полутысячи километров дороги из Нагаева на прииски. Такую трассу предстояло проложить по сопкам, лесам и тундре, где и пешеходных татроп не существовало. Это были вопросы организации по такой дороге регулярных автомобильных перевозок для снабжения приискового района. Необходимо было также решить проблемы ускоренного жилищного и промышленного строительства в незнакомых условиях, вечно мерзлого грунта. Наконец, это были проблемы поиска и получения подходящей для северотехники, завоза и размещения, большого количества рабочих и специалистов, создания крупных трудовых коллективов. Решить подобные труднейшие вопросы в короткий срок Могла только самостоятельная хозяйственная организация, наделенная большими правами, и такая организация была создана названным постановлением сто. Однако оказалось, что этот вроде бы обычный хозяйственный трест почему-то крайне засекречен до недавнего времени. Текст постановления номер 516 был снабжен грифом «Строго секретно». Долгое время никто из журналистов и писателей не видел документ, однако ими опубликовано большое количество статей, касающихся этого важного момента истории Северо-Востока. Часто авторы таких материалов очень смело рисовали картины того заседания Совета труда и обороны, на котором было принято данное постановление. Опубликованы даже статьи, где авторы всерьез сообщают, что и с каким выражением, подписывая постановление, будто бы сказал Сталин, а также, что и каким тоном отвечал ему тут же назначенный директор Дальстроя. Двадцать лет тому назад в тесной комнатке одного из московских архивов, носившего тогда название «Центральный государственный архив Октябрьской революции. Примечание» ныне он носит более лаконичное название Государственный архив Российской Федерации ГАРФ была открыта папка с официальным заголовком Оригиналы протоколов и постановлений Совета труда и обороны СНК СССР 1931 год Руководящий совнаркомовский орган принял в тот раз не одно, а четыре постановления о Колыме, каждая под своим номером. Здесь немаловажно отметить, что постановления принимались не одновременно, а с небольшими паузами 13 ноября, 14 и 16 ноября. Первый документ номер 516 от 13 ноября. Только его-то название и было известно раньше. Об организации государственного треста по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы Дальстрой. Постановление большое. 13 пунктов. Текст занимает две с лишним страницы. Но вот парадокс. Ни в одной строке там не говорится о главном. Дальстрой создается для добычи золота. Не говорится и о том, что в качестве рабочих должны использоваться заключенные – содержащиеся в так называемых исправительно-трудовых лагерях. Документ начинался словами. «В целях производства дорожного и промышленного строительства в районе Верхней Колымы Совет труда и обороны постановляет организовать в непосредственном ведении Совета труда и обороны, государственный трест, именуемый сокращенно «Дальстрой». Смотри «Источники и литература», пункт 17. Что главное в приведенной выше короткой преамбуле и в первом пункте этого постановления? Судя по тексту, цели... ради которых создавался новый трест. Вовсе не добыча золота, а дорожное прежде всего и промышленное строительство. Поэтому и в название треста вынесено лишь это главное для него слово «строй». Первая же его половина «даль» говорит о том, что строительство будет вестись в дальних районах, а еще точнее, на Дальнем Востоке. Казалось бы, все предельно просто. Создается обычная строительная организация для работы в отдаленном районе России. Но, прочитав первый пункт постановления, сразу спотыкаешься на необычном, чрезвычайном подчинении этого треста. Все обычные тресты находились в подчинении обычных хозяйственных ведомств. В те времена таковыми были в СССР отраслевые наркоматы. Промышленное строительство входило в структуру одного из них – «Наркомата тяжелой промышленности». Однако, как мы видим из текста постановления, данный наркомат к Тресту Дальстрой никакого отношения не имел. Логично задать вопрос, какой же другой наркомат будет руководить Дальстроем, Почему-то такой вопрос у исследователей даже не вставал. К сожалению, авторы предыдущих публикаций о Дальстрое, принимая за чистую монету положение о том, что Трест находится в непосредственном ведении СТО, не дали себе труда разобраться, что же в действительности означало Это странная запись. Попытаемся это сделать здесь. Прежде всего следует понять, что Совет труда и обороны не был органом оперативного управления народным хозяйством. Этим занимались, как мы уже говорили, ВСНХ и соответствующие отраслевые наркоматы. В советских энциклопедиях и справочниках о функциях СТО можно найти всего несколько слов, фактически ничего о нем не говорящих. Чтобы разобраться, как Совет труда и обороны мог руководить строительным трестом, пришлось прочитать протоколы СТО почти за 10 лет. Оказалось, что под этим названием действовал суженный состав Совнаркома, куда были включены заместители председателя СНК и руководители нескольких самых важных наркоматов, в том числе, конечно, военного и карательного. Руководство партии было представлено Сталиным. Однако генеральный секретарь посещал заседание СТО очень редко. Это видно по листам с подписями присутствовавших. Его подпись можно встретить за все годы лишь несколько раз. Руководил СТО председатель Совнаркома. И вот... Лишь прочитав протоколы заседаний Совета труда и обороны, стало ясно, что государственный орган с таким громким названием выполнял в те годы в основном распределительные функции. В условиях перманентного дефицита он непрерывно делил по ведомствам, стройкам, предприятиям и организациям материально-технические ресурсы, а порой также и продовольствие. И вот такой чисто распределительный орган должен был, судя по его постановлению номер 516 от 13 ноября 1931 года, оперативно руководить работой нового строительного треста. Скажем, со всей ответственностью, Совет Труда и Обороны был просто не способен выполнять эту задачу. Он не имел ни механизма подобных действий, ни соответствующего штатного аппарата. Таким образом, В реальности это и не предполагалось. Пункт о подчинении Дальстроя непосредственно сто, мягко говоря, был лишь политическим прикрытием правды, которую посчитали недопустимым вписывать в государственные документы. Эта правда была секретной. Надо сказать откровенно, за постановлением СТО стояли такие секреты, которые показывать в то время было опасно. Исследователям и раньше было известно, что за два дня до заседания СТО постановление на тему Колымы принял Центральный комитет ВКПБ. Это постановление глухо упоминается в более поздних документах Треста Дальстрой, хранящихся в Магаданском государственном архиве. Однако нигде и никогда не раскрывается его содержание, и даже название неизвестно. Поэтому все исследователи – которые писали о постановлении ЦК ВКПБ, как бы подразумевали, что содержание этого документа совпадает с постановлением 100%.